И снова лирическое отступление. Все действующие лица переворота – российские революционеры, англичане, немцы – все хотели порулить, поуправлять Россией. Все они, скорее всего, не знали, как однажды у императора Александра II спросили, сложно ли управлять Россией. Император ответил совершенно искренне – Россией управлять несложно, но бесполезно. Нет никаких оснований полагать, что Александр II лукавил. Но если ситуация такова для многовековой великой традиции царского единодержавного опыта, то тем более это справедливо для попыток внешнего управления или для самоуверенных дилетантов, ничего не соображающих в никому неведомых законах управления Россией. Ответ на вопрос, каким образом управляется Россия, пыталась найти огромное множество самых высоких умов. Четно. Но нет, был один, который все же справился с этой задачей. Правда, ему понадобилась очень-очень долгая жизнь, невероятные подвиги и немыслимые испытания. Понадобились возможность взгляда на Россию извне и изнутри, деятельность на самой вершине власти и низвержение в положение бесправного узника на десятилетия. Этим человеком стал великий русский военачальник и государственный строитель Бурхард Христофор фон Миних, или, как на новой родине его именовали, граф Христофор Антонович Миних. Молодой сподвижник Петра I он пользовался без преувеличения огромным уважением императора, доверявшего ему исполнение важнейших государственных задач. Многолетний столичный городоначальник. один из самых выдающихся строителей Санкт-Петербурга, один из родоначальников новой русской армии, закрепивший и продолживший дело Петра, первый русский генерал, победивший, причем сокрушительно, турок. Именно фельдмаршал граф Миних положил начало победоносным войнам на юге. Он же, первый русский полководец, победно вошедший в Крым и пресекший многовековую работорговлю русскими детьми и молодежью, Столетиями похищавшимися в рабство для продажи в Турцию через невольничий рынок Кафу, ныне добрая курортная Феодосия. Миних в статусе командующего армией лично водрузил в бою знамя над Очаковым. Завоевал для России Молдавию, управлял военной коллегией и полицией, основал кадетский корпус, сооружал Ладожский канал. При нем в армии учреждена тяжелая конница Кирасиры. Блестяще проведена реформа артиллерии. Он твердой рукой остановил проникновение в русскую армию европейских проходимцев, а потом вообще отменил привилегии иностранцам, подняв вдвое жалования русским офицерам. Мених, пожалуй, единственный в мире генерал, отказавшийся от предложенного ему чина генералиссимуса. Сделал он это совсем не из скромности, который, честно сказать, похвастаться не мог. а в силу исключительной мудрости, передав это смертельно высокое для него звание супругу императрицы, принцу Антону Улериху. Премьер-министр Российской империи Христофор Антонович Миних был оклеветен завистниками, обвинен в государственной измене, арестован, приговорен к смертной казни. Без тени страха, болтая с офицерами конвоя, взошел на эшафот, откуда услышал новый приговор — ссылку в сибирский острог Пилым на 20 лет. Отбыв заключение от звонка до звонка, возвратился в Петербург бодрым и полным сил в свои 78 лет. Миних снова становится генерал-губернатором и фельдмаршалом. Необычайно успешно трудится в течение последних пяти лет жизни и перед самой смертью оказывает России последнюю великую услугу. Именно граф Христофор Антон Чмених вдохновил Екатерину II и Григория Потемкина на присоединение Крыма и будущей Новороссии. Прах великого фельдмаршала похоронен в его имении Близдерпта, и в советское время на месте его могилы был построен коровник. Для чего все это здесь написано? чтобы понять, что за человек оставил нам бесценный итог своих размышлений о России. А русское государство имеет перед другими то преимущество, что оно управляется непосредственно самим Богом, ибо иначе нельзя объяснить себе, каким образом оно может уцелеть. Но вернемся в наш судьбоносный 1917 год. И все-таки, какими бы они ни были, но... Многие февралисты-революционеры оставались русскими людьми. Когда до министра иностранных дел Временного правительства Павла Николаевича Милюкова наконец-то дошло, что его любимые британцы и близко не собираются отдавать России Босфоры Дарданеллы, он возмутился духом и громогласно потребовал, чтобы все обязательства по царским договорам англичанами были непременно исполнены. В ответ Временное правительство просто отправило Павла Николаевича в отставку. А демократическая российская пресса без церемоний обхохотала своего бывшего кумира, обозвав «Милюковым Дарданельским».